Глава 51. Это была шестая попытка Бел написать письмо Эльвире или Эмили, как ту теперь звали. В голове теснились вопросы, на которые у неё не было ответов. Все предыдущие попытки закончились ничем. Захочет ли Эмили знаться с ней? Обрадуется ли старшая сестра тому, что младшая её нашла и написала письмо? Или же Эмили настолько шокирована обстоятельствами своего происхождения, что новые подробности только усугубят ее душевную травму. Сились подобрать нужные слова, Белл перечитывала написанное, затем комкала лист и швыряла в корзину. «Что бы вы сказали сестре, которую никогда не видели и которая даже не подозревает о вашем существовании?» Скомков очередной лист, Белл в отчаянии бросила его через голову, Оливер, вошедший в гостиную, поймал бумажный шарик. "Неужели так тяжко?" спросил он, подойдя к столу и поцеловав Бел в макушку. "Никак не подберёшь нужные слова?" "Ужасно", простонала Бел, не глядя на него. "Пишу какую-то чушь, самой читать стыдно. Ты же журналист, подскажи, как составить письмо?" "Ты пишешь это письмо от себя, и мои подсказки только помешают. Могу дать совет: пиши как можно проще и по существу". Тебе легко говорить. Придерживайся фактов. Не увязай в объяснениях. Дай ей свободу реагировать на твоё письмо так, как она пожелает. А если она вообще не захочет его читать? Оливер пожал плечами. Извини, любовь моя, но ты должна пойти на этот риск. Надо ли высказываться болезнование по поводу смерти женщины, которая заменила ей мать? Тебе решать. Был склонило голову Затем вновь посмотрела на него и спросила: "У тебя нет никакого желания хотя бы набросать мне черновик? Ни малейшего", засмеялся он. Оливер вышел. Бэл достала ещё один лист тонкой бумаги для авиапочты, взяла ручку и начала писать. На этот раз слова полились сами собой. "Дорогая Эмили, ты ничего не знаешь обо мне". Меня зовут Аннабель Хэттон. Я твоя младшая сестра, родившаяся уже после того, как наши родители уехали из Бирмы. Твоя кузина, Глория де Климент, рассказала мне, что ты сравнительно недавно узнала об обстоятельствах своего рождения и первых неделях жизни. Представляю, какое потрясение ты испытала, когда все это неожиданно обрушилось на тебя. Прими мои запоздалые соболезнования по поводу твоей утраты». Увы, но моя мать Диана, твоя настоящая мать, тоже умерла несколько лет назад. Она бы отдала всё на свете за весть о том, что ты жива. Сама я о случившемся с тобой в раннем детстве узнала лишь после смерти моего нашего отца, обнаружив в его бумагах газетные вырезки, где говорилось о твоём исчезновении. В семье это было тайной, и я ничего не знала о своей старшей сестре. Коротко обо мне. Я приехала в Бирму, заключив контракт с Рангунским отелем Стрэнд, где работала певицей. Долгие месяцы я пыталась выяснить обстоятельства твоего исчезновения и твою дальнейшую судьбу. Мне всегда хотелось иметь сестру, и я безмерно рада, что наконец-то тебя нашла. Возможно, ты не испытываешь аналогичных чувств, и я тебя вполне понимаю. Сейчас я живу в Рангуне и пока намерен оставаться здесь. В основном потому, что с большим удовольствием восстанавливаю дом, в котором ты родилась. Если моё письмо не оказалось для тебя неприятной неожиданностью, я была бы рада получить ответ и узнать о твоей жизни. Если захочешь встретиться, место в доме предостаточно, и я буду чрезвычайно рада твоему приезду. Если же такого желания не возникнет, я и это пойму и приму. Представляю, каким шоком для тебя будет узнать о младшей сестре. Через 4 месяца я выхожу замуж за Оливера, американского журналиста и удивительного мужчину. Хочется рассказать тебе ещё так много и о многом тебе спросить, но я стараюсь писать кратко и очень надеюсь получить ответное письмо. Искренне желаю тебе всего наилучшего. Белл. Белл сознавала, лучше не питать чрезмерных надежд и ожиданий, когда в случае чего не будет и горького разочарования но с ее лица не сходила улыбка. Она запечатала письмо и поспешила на почту, чтобы его отправить. Она сидела в трамвае, продолжая улыбаться. Давно у нее не было такого ликования в душе. Сестра обязательно откликнется».